Глава 3. Я никак не отреагировала, не произнесла ни слова. Не сказать, что подобные признания случаются часто, я во всяком случае ни о чём подобном не слышала. В моём кабинете признание в убийстве звучало впервые, и я судорожно размышляла о возможных последствиях. Начнётся расследование, будут задавать вопросы — Возможно, я окажусь в суде, где мне придётся подробно объяснять, что я делала и говорила в следующие несколько минут. Мне требовалось время, чтобы подумать, переварить всё это, взять ситуацию под контроль, но этого времени у меня не было. «Простите», — произнесла Элла, сжимая руки. «Мне не следовало это говорить». От неё прямо-таки исходили волны страха, которые захлёстывали и меня. Я с облегчением вздохнула и была уже готова пуститься в заученные разглагольствования о психической травме и её влиянии на поведение людей, что в этом случае вполне естественно растеряться, бесконечно терзаться, считать себя убийцей, в то время как в действительности это не так. Но прежде чем я успела всё это сказать, она продолжила. То есть надо было сделать это по-другому, сначала как-то подготовить вас, Мне следовало быть более осмотрительной. Но вы — первый человек, которому я доверилась, и я просто не знала, как к этому приступить. Поэтому и выложила сразу главное. Теперь Элла немного раскрепостилась, словно сказанное ею разрушила дамбу, которую она возвела внутри себя. У каждого есть тайны, о которых он никогда не скажет вслух. Все мы одинаковы. Стараемся быть честными и откровенными с окружающими, но надолго нас не хватает. Я никогда не скажу Джине, сидящей за стойкой, что ей стоит быть аккуратнее с выщипыванием бровей, потому что они с каждым днём выглядят всё нелепее. Я не могу сказать учителю Джея, что у него так дурно пахнет изо рта, что меня просто тошнит во время его бесед с родителями школьников. и что я сыта по горло рассказами Джека о ну очень интересных проектах, когда он поздно является домой, благоухая виски и щедро разбрызганным лосьоном после бритья. Есть вещи, которые мы держим при себе. Мне просто надо было с кем-то поделиться. Моргнув, я снова оказалась в кабинете в компании Эллы и задалась вопросом, с чего мне начать. «Расскажите, как это случилось?» И тут мне показалось, что как человек я для Эллы больше не существую. Скорее, как аватар, некая сущность, которая позволяет ей избавиться от одиночества. «Я боялась произнести это вслух», — продолжала она, успокаиваясь. «Словно после этих слов ко мне немедленно ворвутся полицейские. Но здесь только мы с вами и больше никого». Я с беспокойством заёрзала на стуле. Потом внимательно посмотрела на Эллу, стараясь распознать признаки склонности к насилию. Возможно, у неё с собой оружие, нож или пистолет. «Элла, давайте немного расслабимся», — сказала я, стараясь сохранять спокойствие. И в то же время прикидывая, как сбежать из кабинета, если она на меня набросится. «Я понимаю, что вам сейчас нелегко. Вас захлёстывают эмоции, ваш разум в смятении». Вам хочется рассказать мне всё и сразу. Но входить в суть дела нам лучше спокойно и постепенно, шаг за шагом, вы согласны?» Она отвернулась, однако я заметила, что в её глазах вспыхнул огонёк. Раздражение? Или гнев? Я не была уверена, и это меня слегка напрягало. «В общем, да», — наконец произнесла Элла, размыкая руки и опуская их на диван ладонями вниз. «С чего мне начать?» «С самого начала», — ответила я, чувствуя, что напряжение, царившее в комнате, потихоньку ослабевает. «Вы пришли сюда, потому что нервничали, страдали от бессонницы и сильно переживали. Как долго всё это с вами происходило?» «С того момента, как я убила человека». Глубоко вздохнув, я подумала, как могла кого-то убить эта невысокая хрупкая женщина, которую, казалось, легко сдует ветер. Но внешность, как известно, обманчива, хотя я не слишком в этом разбираюсь. А когда это произошло? Элла начала чуть заметно раскачиваться. Страх сменился нервным возбуждением. Недавно. Иногда мне это кажется сном, но я знаю, что всё случилось наяву. Сном. Значит, потом вы страдали бессонницей, всё время нервничали, и всё началось сразу после... «Этого случая?» «Именно», — энергично кивнула Элла. «А что было раньше? Как вы себя чувствовали до этого?» Элла повернулась ко мне. На лице её мелькнуло недоумение. «Раньше? Я вас не понимаю. Что вы чувствовали до того, как это произошло? У вас всё было хорошо? Вы отлично спали, не нервничали и не расстраивались, не переживали?» Она ответила не сразу, словно обдумывая свои слова. «Обычные человеческие тревоги. Ничего особенного. В школе и колледже я порой переживала из-за пустяков, как и все прочие люди. А потом это произошло, и у вас начались проблемы со сном». «Да, каждую ночь», — уже увереннее ответила Элла. «Я постоянно видела это перед собой, снова и снова». «Как ночной кошмар?» «Именно». Всё прокручивалось у меня в голове, как какое-то кино. Вернее, как документальный фильм о преступлении из коллекции Нетфликса. Когда предполагается, что вы не знаете, что произойдёт в следующий момент, но уже нашли этот случай в интернете и в курсе, что парень убил свою жену. Иногда мне чудится, что на самом деле ничего не произошло, и всё это лишь игра моего воображения. Просто какая-то жуть. «Так и должно быть», — подумала я, но не показала вида, насколько меня шокирует её признание. Как профессионал я не имела права осуждать её, хотя по ходу её рассказа чувствовала себя всё более некомфортно. Именно я, а никто другой. А эти ночные кошмары как-то связаны с реальностью. Я как бы переживаю произошедшее вновь и так до бесконечности. Вам это понятно? Ещё бы. изобразив сочувственную улыбку, я произнесла: "Я вас понимаю и не хочу форсировать события. Мы ведь только в начале нашего путешествия в прошлое, и мне хотелось бы составить представление о вашей личности, чтобы получить более полную картину произошедшего, если вы не возражаете". Элла замялась, словно не получила той реакции, на которую рассчитывала. "Не понимаю, почему это так важно. Пойдите мне навстречу. Попросила я, стараясь пустить разговор в неформальное русло. Словно мы говорили о чём-то вполне заурядном, и передо мной не убийца, а просто психически неуравновешенный человек. «А как вы учились в колледже? Что вы изучали?» «Я специализировалась по истории, но...» Я отмила её возражения, прежде чем она успела их высказать. «О, как интересно! Значит, сейчас вы работаете в этой области?» нет Покачала головой Элла. Я администратор в компании. А в каком колледже вы учились? В колледже Коннектикутского университета, хотя это не имеет отношения к тому, что привело меня сюда. Я снова улыбнулась, глядя ей в глаза, благо теперь она временами на меня посматривала. Элла, вы будете удивлены, насколько полезны и важны некоторые сведения для полноты картины. Будьте добры, продолжайте. Как проходила учёба? «Дело в том, что наша беседа должна была происходить целиком под моим контролем». «Вполне нормально», — неохотно ответила Элла. «Хотя за этим крылось что-то ещё. Я ходила на занятия, иногда посещала вечеринки, хотя там ничего серьёзного не происходило. Я не очень интересовалась этой стороной студенческой жизни. Просто так было принято». «Кажется, я поняла, почему Элла столь неохотно говорит об этом». Она никогда не была в центре внимания, не привыкла к тому, чтобы её слушали, и вот теперь её, наконец, услышали. «Вы неохотно ходили в колледж?» Элла покачала головой. «Нет, скорее, это была некая рутина. Я просто знала, что должна это делать». «А историю вы выбрали самостоятельно?» Последовала пауза, но не настолько длинная, чтобы я могла заподозрить её во лжи. да сама «В школе я очень любила этот предмет. А в колледже у вас были какие-нибудь отношения?» «Ничего серьёзного. Я ведь сказала, что меня это не слишком интересовало». «Сказала уже не один раз», — подумала я, что наводила на мысль, это был не её выбор. Элла, несомненно, привлекательна, но ей лишь немного за двадцать, а мне все женщины в этом возрасте кажутся свежими и красивыми». Им ведь не приходится мыть ванную в три часа ночи, потому что у Оливии ночью расстроился желудок, и она украсила там плитку. Элла стала рассматривать фотографию на моём столе. Это была единственная личная вещь в моём кабинете. Я не убрала её перед приходом клиентки, в чём мысленно себя упрекнула, но виду не подала. Я старалась убирать всё, что отвлекало бы клиентов от нашей беседы. «После окончания колледжа вы сразу начали работать?» «Да», — ответила Элла, отводя взгляд от стола. Теперь она снова смотрела на меня. Я не хотела уезжать домой и решила остаться в этом штате. Во время учёбы я работала в ресторане рядом с кампусом и скопила немного денег. Сначала я поселилась в Нью-Хейвене, а потом перебралась сюда. «Как давно вы трудитесь на вашем теперешнем месте работы?» Теперь её раздражение стало очевидным. Она была недовольна тем, что я игнорировала причину её визита сюда. А она пришла, чтобы облегчить душу, и хотела, чтобы её восприняли серьёзно. А я слишком сосредоточилась на частностях. «Мы можем поговорить о том, что я совершила?» «Мы можем поговорить, о чём вы хотите, Элла». Она кивнула. «Отлично. Это то, о чём я действительно хочу говорить». «Я не собираюсь терять время на пустяки. Дайте мне сказать о том, что я сделала. Прошу вас». «Продолжайте», — отозвалась я, чуть откидываясь на спинку кресла. «Я здесь для того, чтобы вы могли выговориться». «Хорошо». И Элла начала рассказывать свою историю. Она показалась мне слишком знакомой, слишком правдоподобной и так похожей на мою собственную.